Греческих трагиков следует рассматривать совершенно с иной точки зрения. Что же заставляет их в большинстве своем проявлять усердие, изобретательность и рвение? Уж, конечно же, менее всего они думают о том, чтобы потрясти зрителя небывалым бурлением страстей. Афининин шел в театр для того, чтобы услышать искусную речь. Красоты речи. Вот что, собственно, занимало более всего Софокла. Да простится мне сия ересь. Совершенно иначе обстоит дело с серьезной оперой. Всякий композитор изо всех сил старается сделать все, чтобы действующие лица его оперы были как можно менее понятными. Пусть невнимательный слушатель цепляется за каждое случайно брошенное слово, но в целом все должно быть понятно из ситуации. Вся эта болтовня ровным счетом ничего не значит. Так думают они все. И не заботясь о словах, рассовывают их, как ни попадя. Наверное, им просто не хватало смелости высказать свое полное небрежение к словам со всей ясностью и определенностью. Пожалуй, только Россини несколько отличался от них в этом смысле. Ему достало дерзости оставить вместо слов сплошное ля-ля-ля. И это было бы вполне разумно. Ведь действующим лицам в опере, как говорится, нельзя верить на слово, только на звук. Вот в этом-то и заключается различие. Это и есть та прекрасная неестественность, ради которой идут в оперу. Даже речитативо секко сочиняется вовсе не для того, чтобы его слушали как некий текст, вникая в каждое слово. Назначение этой своеобразной полумузыки иное. Музыкальному уху она дает возможность расслабиться и отдохнуть, отдохнуть от мелодии, от самого утонченного и потому самого изнурительного наслаждения, даруемого этим искусством. Но очень скоро все меняется, и вместо расслабления появляется растущее нетерпение, растущее раздражение, и снова возникает страстное желание услышать гладкую, ровную, связную музыку, мелодию. Что можно сказать в этом смысле об искусстве Рихарда Вагнера? Может быть, у него все так же? Или иначе? Я помню, мне часто раньше казалось, что слова и музыку его сочинений следовало бы заучивать наизусть, до всякого исполнения, ибо иначе, думалось мне, нельзя будет услышать ни слов, ни музыки. 81. Греческий вкус Что же в этом прекрасного? Воскликнул некий землемер после представления Ифигении. Здесь все бездоказательно. Представления греков не слишком отличаются от представления того землемера, не правда ли? Во всяком случае, уж у Софокла все доказано.